Через минуту-другую наша девочка встретится с Тарханом. Тео положил включенный телефон на стол и внимательно оглядел парней. Операция началась. — Вот и отлично, — спокойно отозвался Эрик. — Будет весело, — поддержал Рабене Бруно. — Порвем шаса. Ну, да, порвем. Старший ламинар вздохнул. Они не видят, или не хотят видеть, или так сильно верят. Терзающие Тео сомнения не ускользнули от внимания масанов. Что тебя смущает? Не ответить Луминар не мог. В конце концов, впереди их ждала драка. И неважно, кто во что верит. Сейчас они должны доверять друг другу, как себе. «Наш план чересчур рисковый», — пробурчал Тео. «Если там засада...» Ерга сказал, что учел наличие засады. Ерга сказал, что план выверен до мелочей. Ерга своих не бросает. Эрик и Бруно смотрели на него так, словно увидели в первый раз. «На него!» «На того, кто сотни раз прикрывал их!» и сотни раз подставлялся ради них под пули и клинки. На него. Сейчас он был для них никем. Я хотел сказать, что нам нужно постараться, промямлил Тео, глядя на чужих парней. — Я не хочу потерять кого-нибудь из вас, ребята. Я вас люблю. — Все будет окей, — пообещал Эрик. И белозубо улыбнулся. Статуэтки продолжали цикл под условным названием «Пантеон», над которым старательный Мордорабур трудился уже два года. Та, что побольше, изображала Гирменидею, благословляющую, третью жену великого нимху. Мордорабур постарался на совесть, наградив подругу божества арбузными грудями, толстенными ляжками и круглой щекастой физиономией. Великий Нимху неоднократно намекал, что любит женщин в теле. Ведь чем больше тела, тем больше золота. В пересчете на унции, разумеется. Вторая фигурка изображала усердного Пе, одиннадцатого младшего брата великого Нимху, славного тем, что к нему все относились снисходительно. В щуплом Пе золото оказалось значительно меньше. Зато Мордорабур не поскупился на три крупных изумруда. Неплохо, очень неплохо. Тархан потер руки, намереваясь приступить к разделке даров на составляющие, однако замер, услышав переливчатое бренчание, привязанного ко входной двери колокольчика. Клиент. Ругаться Тархан не стал. Как и любой шас, он твердо знал, что клиенты всегда приходят вовремя. Вздохнул только, бросил нежный взгляд на добычу, улыбнулся и вышел в коридор. «Иду!» Никто не ответил. Странно, но не критично. Вполне возможно, клиент, занят изучением товаров или, смущенный увиденными ценниками, проводит торопливый перерасчет своей кредитоспособности. Вот и промолчал. Хамзи вышел в торговый зал, огляделся, обнаружил полное отсутствие вменяемых клиентов, отпустил невнятное ругательство, после чего кисло произнес «Лая» и привычно встал за прилавок. Не ждал, девчонка показалась какой-то дерганой, то ли знает, что плохо накрасилась, то ли одолжила кому-то крупную сумму и смотрит из-под Словно не по делу пришла к уважаемому торговцу, а с аудиторской проверкой нагрянула. Ну да ладно. Воспитанных детей у таких кретинов, как Манан, не бывает. А должен был? В ответе Тархана явственно прозвучало. Дверь вон там. Почему нет? Только истинные шасы способны построить диалог, состоящий исключительно из вопросов. Камзи не подкачал. поскреб подбородок и выдал. Чего тебе надо, девочка? Поговорить. О чем? О твоих клиентах? Спокойно произнесла девушка и достала из сумочки пистолет. Лая? Удивленно переспросил Сантьяго. В настоящий момент она держит Тархана на мушке и потрошит его компьютер», – деловито доложил Артега. «А он злится на то, что мы не спешим на помощь. События развивались совсем не по тому сценарию, который продумывали Навы. Поэтому, потому и потребовалась срочная консультация с комиссаром». «Она потрошит тот самый компьютер?» – уточнил Сантьяго. «Да», – подтвердил Артега сверившись с поступающей на коммуникатор информацией. Куда она качает данные? Пишет на флешку. Разумно. Что нам делать? Сантьяго медленно прошелся по берлоге Лас-Вегасов. Споткнулся, валяющийся на полу сканер, остановился, рассеянно оглядел устройство, после чего перевел взгляд на Тамира. С кем Лая держит связь? Абонент находится в Польше. Мы засекли его местонахождение, но пока не сканируем, не хотим спугнуть. Да-да, помню. Вопрос комиссар темного двора задал не для того, чтобы услышать ответ. Ему просто требовался внешний шум. Какова вероятность смерти Тархана? Тамир уставился на монитор, Доминго предсказатель на горящую перед ним свечу. Теоретически нулевая, произнес шас. Однако у меня возникают неясные предчувствия, сообщил Доминго. Появились цифры. Какие? оживился Сантьяго. Пока одиннадцать процентов, но вероятность растет, да, кивнул Тамир. И быстро, сейчас уже 17. Что-то здесь не так. Комиссар остановился за спиной Тамира и тоже посмотрел в монитор. «Артега, Камзи защищен?» «От пистолета на сто уверенно ответил сидящий в засаде помощник. «В таком случае подождем». «Я закончила», – послышалось в телефоне. «Вот и все», – с облегчением произнес Тео. Задание выполнено, пусть она уходит. И потянулся, залежащий на столе трубкой. Однако Эрик накрыл руку старшего луминара, не позволил взять телефон. Ты знаешь план. Мы врываемся и громим магазин Тархана, на всякий случай напомнил Бруно. Хладнокровно напомнил, уверенно. Демонстрируя, что отступать от приказа не собирается. Так велел Ерга. Закончил Эрик. Операция продолжается. Зачем? Тео яростно посмотрел на друзей или на бывших друзей. Лая скачал архив Тархана, пусть убьет шаса и уходит. Мы врываемся и громим магазин. Так велел Ерга. Это акция, которую необходимо провести. Тайный город должен получить щелчок по носу. Они все решили, и они не отступят. Им плевать, что в магазине вполне возможна засада, что темные выжидают, когда к Лае присоединятся другие помощники Ерги, чтобы покончить со всеми разом. Им плевать, что отправляться в Москву... — Самоубийство, — хрипло произнес Тео. В углу комнаты заплясал черный вихрь портала. — Мы должны идти. Холодно бросил Эрик. «Бруно, тебя я не пущу!» Старший луминар вскочил на ноги. «Пусть Рабене идет, раз ему нравится. Но ты мой брат. Я не позволю тебе рисковать. Ты?» Тео буравил взглядом Эрика. «Только Эрика!» Он и подумать не мог, что оставшийся за спиной брат... «Его брат, которого нянчил!» которого вытаскивал из сотен заварушек, которого любил, но он и представить не мог. Сверкнула катана, и голова Теодора покатилась по полу. «Предатель!» – ровно произнес Бруно. «Предатель!» – ровно отозвался Эрик и, вытащив свой меч, шагнул в портал. «Ты закончила?» Тархан злобно посмотрел на Лаю. Контрабандист не мешал девушке копаться в компьютере, послушно стоял за прилавком, неприязненно разглядывая направленный на него ствол. Однако после того, как Лая закончила насиловать электронику, не удержался. «А что?» — с вызовом поинтересовалась девушка. «Если закончила, можешь убираться. Вот что». Махалка собиралась вставить пару слов, однако разъяренный Хамзи не позволил себя перебить и желчно продолжил. — Я всем расскажу о твоей выходке, о позоре на весь тайный город. — Видано ли дело? — Ты что, не врубаешься в происходящее, жадный дурак? У Тархана задергался глаз. — Как ты меня назвала? Лая нервно расхохоталась. Ты думаешь, я тебя граблю? Хочу перехватить твоих клиентов? А для чего все это, дура? Собралась на преступление, а о прибыли забыла? У меня есть цель. Не связанная с получением дохода? Камзи не был эрлийцем, но диагноз поставил молниеносно. Шизофреничка. Ретин. В углу заплясал портал. Наконец-то. Лая на мгновение повернулась к появившемуся Эрику, и Тархан прицельно метнул в девушку первое, что подвернулось под руку, золотую статуэтку Будды. Примечание. Приблизительная стоимость 150 тысяч, золото, рубины изумруды, постоянным клиентам скидка 10% и бросился во внутренний коридор. Убивают! Опомнившаяся Лая выстрелила. Однако пуля не причинила контрабандисту никакого вреда. Артефакт! Кончайте его! Бруно разбил ближайшую витрину. А я здесь. Масаны, особенно торопящиеся масаны, быстры неимоверно. Респектабельный золотой дождь рушился на глазах, битое стекло, сломанная мебель, рассыпанные по полу драгоценности. Сам Бруно превратился в размытые мечащиеся по помещению и крушащей все на своем пути пятно. Скорее. Любой исследователь, любой эрлиец, не прогуливавший лекции по анатомии жителей тайного города, скажет, что скорость шасса значительно уступает скорости Масана, физиология различная и генетическая предрасположенность. Ночных охотников ночными охотниками назвали не зря, Они хищники по сути. Они рождены убивать. А потому среднестатистический масан способен догнать среднестатистического шаса за секунды. Однако шаса, улепетывающего от верной смерти, трудно назвать среднестатистическим. Он способен приятно удивить любого исследователя и лечь в основу диссертации. Словивший пулю Тархан, Щит, в который его нарядили Навы, поглотил всю энергию выстрела, припустил изо всех сил. На тех пяти ярдах, что отделяли его от немедленной казни, Камзи обставил бы кого угодно – и Масана, и Хвана, и даже Нава. Ибо жизнь свою Шас любил и расставаться с ней не собирался. А потому, рванувший следом Эрик, лишь чудом избежал, Столкновение с захлопнувшейся прямо перед его носом железной дверью. «Черт! Я вас поубиваю, гады!» — донеслось из укрытия. «Все будет безопасно, да? Мы их тут же арестуем, да? Вы мне за это заплатите!» В горячке Рабене не понял, что вопли контрабандиста обращены отнюдь не к нему. «Чтоб вы спящему перестали сниться, кровопийцы! чтобы вам уши переклинило!» Эрик! лая лихорадочно огляделась. Эрик! Здесь магия! Предусмотрительный Тархан защищался не только крепкими запорами. Сейчас Лая торопливо прочитала заклинание, сорвав с преграды колдовскую защиту. Давай! Рбене отошел к противоположной стене, глубоко вздохнул, а затем нанес резкий и очень тяжелый удар. Силы Массана уступали людом. Однако и того, что было, хватило. Четыре металлических штыря сломались, неудержавшийся Эрик улетел в комнату и наткнулся на клинок. Ножом Бога остановил Масана, после чего молниеносно отступил и, ловко взмахнув катаной, отрубил вампиру голову. Сидящий под столом шас радостно захихикал. «Да игрался, придурок!» «Эрик!» на лаю навалились сзади, скрутили и утащили к порталу. — Артего у меня чисто, — доложил Бога, разглядывая хозяина заведения, без жертв. В ответ получил взгляд, в котором читались отзвуки всех имущественных исков мира. — У меня тоже, — спокойно отозвался Ортега, вытирая катану в одежду Бруно. Масаны кончились. Насколько они успели наворотить, мне показалось, или вы упоминали чьи-то уши? Оставьте медицину, юноша, вы же не нейролиец!» Тархан оттолкнул Богу и выкатился в зал. «Вы только посмотрите! Посмотрите! Все витрины разбиты! Абсолютно все!» Быстренько обозрев разрушение, Камзи резво подбежал к кортеги и вцепился в черный пиджак. Вот что значит оказывать услуги темному двору. Я разорен. Мой магазин. Бога, запускай сапура, сквозь зубы попросил Артега, пытаясь оторвать пальцы шаса от одежды. Получалось плохо, однако применять для освобождения меч Нав пока не хотел. — Какого еще сапура? — насторожился Тархан. В магазин осторожно вошел страховой агент которого мягко подталкивал в спину бога. — Сапур Томба! — процедил Артега, продолжая бороться с шастскими пальцами. — Из страхового бюро дедушка Томба и внуки. — Они все аферисты, — сообщил Тархан. — Знаю, — не стал скрывать Артега. — Но другие вас страховать отказались. — Почему? — Вас считают мошенником. — Я плачу налоги. Они тоже. Тем временем Сапур побродил по полю боя, брезгливо обойдя обезглавленное тело, пальцем потрогал лежащего на полу Будду, послушал переговоры Нава и контрабандиста и скорчил самую кислую в мире гримасу. Война? Внуку дедушки Томбы очень хотелось объявить произошедшее форс-мажором. Налет диких массанов, строго уточнил Артега. Мы случайно оказались рядом и успели прийти на помощь. — Наши предсказатели ничего не говорили о возможности налета, — пробурчал страховой агент. — Накажите их, — предложил Артега. Хм, секрет коммерческого успеха страхового бюро дедушки Томбы заключался в наличии сильного отдела предсказаний, который помогал внукам избегать неприятной процедуры выплаты премий. Но на этот раз отлаженная схема дала сбой, потому что Навы умело скрыли ожидающую золотой дождь неприятности. Законы тайной операции тесно сплелись с принципами экономической политики темного двора. То есть, не война! Сапур подозрительно посмотрел на катану, которую Нав продолжал держать в левой руке, но отступать пока не собирался. Не война, подтвердил хамзив Сообразив, что стрясти компенсацию со страховщика куда проще, чем с темного двора. Пальцы контрабандиста разжались. Артега облегченно вздохнул, отступил на шаг и достал из кармана копию полиса. Налеты в документах учтены. Рекомендую приступить к составлению акта, пока потерпевший не добавил разрушений. — Я честный торговец, — возмутился Тархан. Спорить не буду. Артега вновь посмотрел на страхового агента. Еще вопросы. Нет. сапур понял, что настаивать на своем бесполезно. А учитывая, что нав только-только вышел из боя, опасно. Демонстрируя вселенскую скорбь, внук дедушки водрузил портфель на прилавок и вытащил пачку листов. Давайте займемся документами. — А как же компенсация морального вреда? — поинтересовался Хамзи, вновь подбираясь к Артеге. — Я, знаете ли, сильно рисковал. Издержки профессии, — пожал плечами Нав, торопливо сооружая портал. — Вы знали, на что шли, когда становились контрабандистом?